Глава двадцать вторая. Бал только что начался, когда Китти с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. И зал китти. Нёсся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения, и пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом причёски, из залы послышались осторожно отчётливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штадский старичок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 и все приготовления к балу стоили ките больших трудов и соображений она теперь в своём сложном тюлевом платье на розовом чехле вступала на бал так свободно и просто как будто все эти розетки кружева все подробности туалета не стоили ей и её домашним ни минуты внимания как будто она родилась в этом тюле кружевах с этой высокой причёской с розой и двумя листками наверху. Когда старая книгиня пред входом в зал у хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что всё само собой должно быть хорошо и грациозно на ней, и что поправлять ничего не нужно. Кити была в одном из своих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 Не успела она войти в залу и дойти до тюлево-лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать, Кити никогда не стаивала в этой толпе. Как уж её пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижёр балов, церемонимейстер, женатый красивый и статный мужчина, Егорушка Карсунский только что, оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса, он оглядывая своё хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую кити и подбежал к ней тою особенною свойственной только дирижёрам балов развязною иноходью и поклонившись даже не спрашивая желает ли она занёс руку чтоб обнять её тонкую талию она оглянулась кому передать веер и хозяйка улыбаясь ей взяла его как хорошо Что вы приехали вовремя, сказал он, обнимая её талию. А то что за манера опаздывать? Она положила согнувшую левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыке по скользкому паркету. Отдыхаешь, вальсируя с нами, сказал он ей, пускаясь в первые, небыстрые шаги вальса.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 прямо на толпу в левом углу зала, приговаривая: "пардон мидам, пардон, пардон мидам", и лавируя между морем кружев, тюля и лент, и не зацепив ни за пёрышко, повернул круто свою даму так, что открылись её тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло о пахалом и закрыло им колени кривину. Карцовский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести её до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен кривина и закруженная немного оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окружённая дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в чёрном Низко срезанном бархатном платье, открывавшем её точёный, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечной кистью. Всё платье было обшито венецианским гипюром. На голове у неё в чёрных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами. Причёска её была незаметна. Заметны были только украшая её эти свои вольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках, наточенной крепкой шее. была нитка жемчугу кити видела каждый день анну была влюблена в неё и представляла себе её непременно в лиловом но теперь увидев её в чёрном она почувствовала что не понимала всей её прелести она теперь увидала её совершенно новую и неожиданную для себя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 Естественная, изящная и вместе весёлая и оживлённая. Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворачив к нему голову. "Нет, я не брошу камня", отвечала она ему на что-то. «Хотя я не понимаю», — продолжала она, пожав плечами и тотчас же, с нежной улыбкой покровительства, обратилась к Китти. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Китти одобрительное ее туалету и красоте движения головой. «Вы и в залу входите, танцуя», — прибавила она.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 Подумала Китти, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Китти, напоминая ей о первой кадриле и, сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Китти смотрела, любуясь на вальсировавшую Анну, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно сказала,